и провести остаток дней в клетке. Может быть, тогда мой возлюбленный пожалеет меня, но будет уже поздно. Убитая горем, я встала на ноги и медленно побрела к дому мельника. На пороге я остановилась. Как трудно сделать последний решительный шаг. Я еще раз взглянула на улицу, вспомнила все унижения, который мне пришлось пережить. И вдруг я увидела моего брата. Он вышел из-за угла и заковылял к дому. У него были перевязаны хвостик и лапка. Брат присел рядом со мной на пороге, и я горько плача рассказала ему историю своих злоключений с тех пор, как я покинул родительский дом. "Писняшка", сказал он, выслушав мой рассказ. "Тебе пришлось несладко. Но я рад, что встретил тебя до того, как ты вернулась в свою тюрьму. По-моему, я знаю, как помочь твоему горю". "Меня уже ничто не спасет», — всхлепнула я. "Жизнь для меня кончилась". "Не отчаивайся", ответил брат. "Вступай доктору. Хакуму доктору удивилась я. Во всем мире есть только один единственный настоящий звериный доктор. Его зовут Джон Доллитл. И брат рассказал мне о докторе Доллитле. В то время доктор только-только начинал лечить зверей, но слава о нем уже разошлась по всей Англии. А я просидела весь год в красильне в обществе старой крысы и ничего о нем не слышала. Я возвращаюсь от доктора Доликна, сказал мне брат: "Наш хозяин Поставил в доме новые хитромные мышеловки, и мне прищемил хвост и лапку. Я пошел к доктору, он помазал мне больное место йодом, забинтовал их. Он добрый, честный, к тому же он знает язык зверей. Отправляйся к нему в Падлеби. Он придумает, как смыть с тебя отвратительную голубую краску. Доктор Долиту умеет всё. Так, я впервые попала в дом на окраине Падлеби. Когда доктор узнал, что со мной произошло, он остриг мне наголо. Я стала похожа на крохотного розового поросенка. Затем он намазал меня мазью, от которой быстро растут волосы, и через месяц у меня снова была Беленькая шубка. А потом потом он предложил мне поселиться у него в рояле. Уж кто кто, а он знал, как трудно будет мне прятаться от кошек. Я с радостью согласился, конечно. Что может быть лучше, чем жить в доме у самого доктора Долитла? Настоящая мышиная мечта. Де да только? Доктор хотел было даже послать за моим бывшим возлюбленным. Теперь, когда ты снова стала беленькой, он будет вести себя по-другому, сказал доктор. "Ну ж нет", не согласился я. Он, он предал меня, бросил в спеде. Видеть его не хочу. Нова шестая. Рассказ о Скалли. Настало учить пса рассказывать занятную историю. Скалли призадумался. Наморщил нос, вспоминая что-нибудь повеселее. Потом Ило хвостом